Жизненная философия. Он чужого не берет, только свое. Проблема в том, что считает своим многое, что другие тоже считают своим. Есть две категории людей, которые всегда будут ненавидеть друг друга. Это мужья и холостяки. Прочитав очередной некролог, пора заняться организацией похорон. Чих, Фэнн Георгиевна, кто-то умер? Моих собственных. Угу. Я не в состоянии организовать свою жизнь, надо же сделать это хотя бы с похоронами. Тридцатилетний Аболтус может быть сволочью для жены, бездельником для тещи, бездарью и лентеем для начальника, но он все равно солнышко для своей бабушки. Смерть — лучшая месть бывшего больного, неправильно лечившему его врачу. Узнав о смерти неприятного знакомого. Даже своей смертью умудрился испортить всем жизнь. В чем Фаин Георгиевна? Только он мог постараться умереть в пятницу, да еще и перед праздниками. Ученые неправы. Венец эволюции мира не человек, а человечность в нем. Без нее человек всего лишь скотина, каких много. М потребовала от своего зятя, чтобы тот организовал ей захоронение в Кремлевской стене. Любой ценой. И что теперь? О, он нашел изящный выход из положения. Какой файн Георгиевна? Сказал, что цена хоть и велика, но от него не зависит. Мол, похороны не позже, чем послезавтра. Шекспир сказал, что вся жизнь театр. Значит, мы играем заранее определенные роли в написанной кем-то пьесе, еще и без права на импровизацию? И даже финал для каждого известен. Неизвестно только, в какой сцене какого акта он состоится. Печально. До чего же бывает противно, это противная страна Припеваючи живут только певцы и композиторы. На путь истинный встать можно, но потом стоять не стоит. И нашим, и вашим. А себе-то что? Открою страшную тайну. Наши дороги в целях противодействия движению возможного противника просто совмещены с противотанковыми рвами услышав восторженный возглас актрисы, побывавшей в Париже. Просто слов не хватает. Раневская интересуется, а матом не пробовали? Иногда во время сбора театральной труппы меня одолевают сомнения в правоте учения Дарвина. В происхождении человека явно участвовали не только обезьяны, но и многие другие скоты. Обидно не то, что дуры называли, а что они в чем-то правы. Прогресс научной мысли так скор, что большинство средних умов за ним просто не успевает. Впрочем, и ученых тоже. Журналистка. Фаина Георгиевна, какие недостатки вам наиболее неприятны? Раневская со вздохом. Недостаток культуры. Не всякую мысль нужно доводить до ума. Некоторые лучше оставить брошенными. На природе гадит только тот, кто уже основательно нагадил внутри себя. Ежедневные, ежеминутные удовольствия — это хорошенькие кирпичики для прочного счастья. Вопрос только в том, что это за кирпичики. Удивительно, но человек легче переносит не любовь к себе, чем неуважение. Если использовать свои достоинства только как повод для похвальбы или гордости, они быстро перерастут в недостатки. У него на роду написаны одни матерные выражения. Все мечтают стать идеальными, забывая при этом, что сами с таковыми предпочитают дело не иметь. Мужчины мечтают о том, что их жены стали идеальными, но попробуйте стать. Тут же сделают ноги, ведь идеальной жене должен соответствовать идеальный муж, а это уже тяжелей Идеальные девушки часто остаются одинокими. Просто мужчин пугает соседство с идеальной женщиной необходимостью ей соответствовать. Самая большая роскошь в жизни — человеческое общение и жизнь без боли. Мало верить в светлое будущее, нужно еще и верить в людей, в настоящем, а то ведь без них это будущее попросту не состоится. Это раньше просили просто хлеба и зрелищ, сейчас требуют хлеба с маслом и сыром, а зрелищ — с размахом и по телевизору, чтобы не отрываться от дивана. Название седьмого дня недели после шести рабочих наводят на странные мысли. Рабочая неделя была шестидневной, а единственный выходной — воскресенье. Совесть человеческая легче засыпает не подсчет овец или слоников, а под шелест купюр. Белые вороны бывают всех цветов радуги, а вот окружающие их обычно серого цвета даже самые бескорыстные работают все же за деньги получая зарплату дважды в месяц самые бескорыстные становятся корыстными в день аванса и зарплаты если хотите остаться в душе человека открыть ее надо осторожным ключиком распахивая ударом ноги вы никогда там не задержитесь Самые скучные люди — те, у кого все в порядке. Им и посочувствовать не в чем, и тайно позлорадствовать тоже. Если женщине дают больше, чем она стоит, то она обижается только в случае возраста. Говорят, что все в жизни развивается по спирали. Тогда самое главное — вверх ты движешься по ней или вниз. Страшно не то, что слишком многие берут от жизни все, плохо, что не возвращают или делают это, основательно испачкав то, что взяли. Не завидуют только тот, кто знает цену жизни. Познание самого себя сильно отвлекает человека от изучения чужих недостатков. Это врагов надо знать в лицо, а самого себя и со спины, и снаружи, и изнутри. Но это свое знание держать за зубами одно из самых неестественных в жизни — походка женщины, почувствовавшей, что за ней наблюдает интересующий ее мужчина. Время непобедимо. Мы все проигрываем возрасту. Только некоторые сопротивления ему ставят в углову угла и многое теряют в жизни. Как бы научиться проигрывать красиво? Паин Георгиевна, почему вы не вышли замуж? У меня клаустрофобия, боюсь цепей брачных уз Человек-животное не общественное, а стадное. Большинству всё равно, куда и с кем, лишь бы как все. Это упрощает задачу вождям. Театральные критики должны быть подобны медицинским змеям. Яда ровно для лечения, но не ради убийства. Фаина Георгиевна, как вы полагаете, надо ли брать от жизни всё Ни в коем случае, милочка, выбирайте только лучшее. Столько людей пытается создать вечный двигатель, вовсе никуда не собираясь двигаться с его помощью. Винить себя во всем — тоже своеобразная мания величия. Бывает, люди делятся последним, первое — оставляя себе. Любую сказку сделать былью можно запросто. Не заканчивайте ее словами «и жили они долго» и счастливо, а расскажите, как именно жили. Глядя на некоторых дураков, я начинаю сомневаться, что Дарвин говорил «произошел» обо всех. Люди, куда охотнее роскошного вечернего платья звезды, обсуждают ее грязное белье.